седьмая ещё большее потрясение ждало утром земля отвердела а растаявший снежок растекся ровными лужицами те за ночь затвердели стали ровными и твёрдыми как зеркала ничего не подозревающая лиска ступила на такую ледяную дорожку Невры услышали её потрясённый вопль, в воздухе мелькнули руки, ноги. Лиска подхватилась щупой ушибленную задницу, глаза как блюдца. В тот же миг ноги лихо выскользнули из-под неё, взлетели выше головы. Лиска с размаху крепко ляпнулась тем же местом. Невры дружно заржали. Витро, потерявшийся воительница, лучше не придумать. Разпло осталась посреди замёрзшей лужи, похожая на жука-плавунца, подняться не пробовала, взмолилась жалобно. Олег, сделай что-нибудь. Злые маги превратили воду в камень, очень злой камень. Ну очень злой, поддержал её мрак. Олег, скорее преврати этот злой камень обратно в добрую воду. Добрый дургитай вскрикнул. Бедная лиска окажется в луже. безопаски вступил на лёд, подал руку, на этот раз из-под лиски убежали руки, ударилась снова уже носом. К звону мечей привыкла. К крови и смерти притерпелась, но сейчас, видя бессердечную ухмыляющуюся рожу мрака, заревела она в зрыт, перепуганная, уверенная, что маги отобрали рассудок у неё или спутников. Это колдовство надолго, утяжил её мрак. Даже наш великий волк ни черта поделать не может. Тогда мы погибли, вскрикнула лиска обречённо. Если вода превращена в камень, то погибнем от жажды. Будем грызть камни. Утяжил мрак. Вы сможете? спросила лиска потерянно. Её круглые, как у совёнка, глаза стали ещё и выпуклыми, как у лягушки из большого леса. И ты сможешь? сказал мрак злорадно. Куды денешься никогда в жизни. Мрак на ходу подхватил земли ледышку, сунул в рот. Лиска ахнула. Оборотень подержал прозрачный камень, наверное, драгоценный, во рту, даже глаза прикрыл от удовольствия, с хрустом разжевывал. Она вздрагивала, втягивала голову в плечи. Мрак наконец раскрыл рот, показал. Ни песчинки не оставил под языком. Не обижай ребёнка, сказал добрый тордетай. А ты, Олег мудрый, мог бы не мучить дурочку. Давай, Лиска, наберём этих камней. Выбирай прозрачные, я покажу, как делать из них похлёбку. Лиска отшатнулась, закусила губу. Проглотить камни ещё куда ни шло, но варить из них или все трое могучие маги, но прикидываются дикими до да невежественными. Магия странных людей оказалась мощнее. Камни в котелке превратились в воду, та вскипела, а похлебка из этих камней оказалась ничуть не хуже, чем обычно. Правда, мрак добавил мяса и трав. Когда выступили в путь, Таргитай в надежде согреться забегал вперед, с разбега вскакивал на застывшие лужи, лиска сжималась. Добрый но глуповатый певец должен оказаться в луже, но боги в самом деле хранят дураков и увечных. Мра и Олег тоже проезжали по ледяным дорожкам, если те оказывались прямо перед ними. А Таргитай сворачивал, делая зигзаги, даже возвращался, чтобы проехать еще разок. Лизка наконец поддалась на уговоры Таргитая, попробовала, с замершим сердцем. Тоже катнуться, но тут же с размаху ноги выше головы обрушилась на задницу. Мрак тут же начал рассуждать глубоко мысленно: у кого что тяжелее? У волхва голова, у торгитая удау, лиски. Лиска лучше стала избегать, но снежинки ловила на ладони и на высовнутый далеко вперед язык. С утра снег падал мелкий, каждая снежинка опускалась в одиночестве.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 много им надо, если такие хрупкие стукнуть хоть раз. Лиска слушала, не понимая, наконец взмолилась: всё равно не пойму, сколько труда в них вложено, ведь ломаются, а то вовсе в воду. Зачем? Олег в затруднении почесал в затылке. Все взоры обращены к нему, он-де мудрый, знает ответы на все вопросы, снежинки подсказка богов.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 Снег укрыл головы, не таял, зато голые плечи были мокрыми, покрыты мелкими прозраченными бусинками. На другой день вошли на поле ледяных глыб, что повергло бедную лиску в панику. Эти прозрачные глыбы, каменная вода? Ночью вокруг их костров в темноте бродили странные звери. При лунном свете лиска видела блестящие глыбы смёршившиеся кристаллы от кулака до глыб сконскую голову. Олег чаще мрака начал оставаться дозорным. Спал мало, оснулся, выглядел как сплетённый из костей и тугих жил. Звери, сдерживаемые мощью волхва, зло и разочарованно ревели, самые яростные подбирались прямо к освящённому кругу. Лиска поглубилась, сжималась в комок, сгрецкий орех старалась стать совсем маленькой. Хворост на большой костёр не доставал, Олег бросал в ледяных зверей огненные стрелы, в глыбах возникали оплавленные дыры, вздывались облака пара. Раненые звери ревели так, что замёрший мир трясся, как лиска под шкурой Олега, но отступали в отьму. Утром поднялись занесённые снегом, застывшие Лиска неосторожно прикоснулась к своему обнажённому мечу, ахнула. Розовый пальчик прилип. Завизжала от ужаса. Перед злой магией рванулась, оставив примёршую кожу на заиндевевшем лезвие. Языком, лезги посоветовал мрак. Его корчило от бабьего визга. Перестанет болеть? Ну, визжать перестанешь точно. Ты, волк, Ещё какой? На такие дела мы все волхвы хоть куда. С полудня увидели вдали хатки, на дали. Село оказалось крохотное, бедное, зато удалось купить коней. Не успели выйти за околицу, задул устойчивый ветер с юга. Снег быстро таял. Мрак вздохнул с облегчением. Зима рыновата даже для такого северного края. Олег уверяет, что на краю земли даже летом снега и не думает таить. Но пока что небесная дверь еще высоко, стрелы не долетают. Натягивал тетиву на всю мощь, пробовал. Лиска тоже оживала, словно бабочка, вылезающая из естественного кокона. Кони увязали в грязи, торгита и лиска часто слезали, тащились, держа в руке туго натянутые повода своих коней и коней Олега и Мрака. Те схитрили, как уверял разобидевшийся Торгитай. Один в лечении огромного волка мчался гигантскими прыжками впереди маленького отряда, а другой шарял в поднебесье, растопырев уродливые крылья, задевал низкие тяжелые облака. Олег парил с опаской. Часто приближались вороны, крупные, наглые, хищные. Дважды вблизи пролетал орел. Олег всякий раз падал камнем, крылья не мели. Лишь быстро приближающаяся земля придавала силы, судорожно бил по воздуху обоими крыльями, взмывал с вичхой, переводил дыхание в страхе озирался. Не сразу понял, что достаточно встопорщицу и грозно щёлкнуть клювом, чтобы все пернатые опрометчу очистили небо. Разбегались не только гордые орлы, но и хищные вороны, которые дружными стаями гоняли орлов и более крупных излых летающих тварей. Однажды приблизилась странная птица, уродливая, нелепая, обликом похожая на него. Пошла ходить кругами, урчать. От нее пошел сильный завующий запах. Олег не сразу понял, но все же дошло, растерялся, начал имитацию стороны в сторону, наконец ринулся к земле и принял личину человека. Весь день не слезал с седла, ночью, когда бежал из нымрах, хотел погнать его в небо, постарожить. Супрямился. В тёмном небе ходила широкая тень с растопыренными крыльями, затмевая звёзды. Порой спускалась так низко, что взмахами крыльев сдувала пепел. Любопытный Торгитай допытывался: "Что за ночной зверь шуршит крыльями, роняет шерсть в костёр, почему стонет, будто из него душу вынимают? Мраку ночная птаха или что там бродит в воздух, как прошлогодний снег, пусть порхает, лишь бы в суп не годило". Олег отмалчивался, опускал голову. Лиска посматривала испытующе. У женщин, если ума не всегда в избытке, то чутьё по более. Олег боялся встречаться с ней взглядом, ещё больше боялся наступления утра. На рассвете безжалостный мрак всё-таки загнал в небо. Олег продрог, поднялся как можно выше, воздух там холоднее, но солнечные лучи достают раньше.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 серии воздуха как веником вымело из-под небесся. Внизу двигались четыре крохотных коня с двумя всадниками. Олег почему-то не различал цвет. Трава казалась бурой, глинистой, зато видел отчётливо даже ящериц, степных жаб, хомяков и лисиц. Далеко впереди коней мчался широкими прыжками огромный чёрный волк. Волк-оборотень. словно стелился над землёй, будто стремительно плыл, в каждом движении мощь и лепота. Олег завислива дёрнулся. Мрак мужественно красив даже в волчьем облике, по волчий прекрасен и в человеческой личине, так бы наловчиться, шириять в поднебесье. В глазах начало расплываться далёкие фигурки сперва заслола туманом, потом поглотила вовсе. Олег досадно выснизился. Облака, оказывается, не так уж и высоко, хотя в родной деревне считали, что совсем низко. Баромир пробовал доставать их с дерева рогатиной. Облака это остывший пар, что вырывался из котлов и поднялся под небесную твердь. Но сколько Олег ни принюхивался, вкусные запахи выветрились. Странный остроток глаз даже мешал, сбивало с толку. видел на сотни верст каждую щепочку, от непривычки начинал ломить виски, с трудом отрывал зачарованные глаза от всего, что ползало, прыгало, скакало и рыло норки. Надо выискивать всадников, особенно в засаде на их пути. Все чаще видел крупные отряды воинов. В каждом ныне различал человека без оружия в расшитой ночными звездами одежде. Яркий блеск показывал, что вместо доспехов на них талисманы, отполированные камни. Всадники упорно стремились навстречу неврам. Олег тут же указывал мраку другой путь, но едва маленький отряд сворачивал, как враги словно чую каждый их движение. Поворачивали коней тоже. Еще опаснее скрытые засады. Однажды Олег едва не послал своих прямо в руки Аги Масу. К счастью, ветер дул в лицо, мрак почуял, взывил, о промятый кинулся назад, да бежал, грянулся о землю с боков начали подтягиваться два отряда со своими походными колдунами. Великое их счастье, мрак по запахам видел, кто где сохранился, затаился, сколько их там и кто три дня не мел ноги. Без него их ловили бы на каждой версте, не помогло бы даже волхвовство Олега. В каждом отряде колдунны готовы, ожигаемый местью Агимас дни и ночи упражнялся в магии, стремительно набирал силы. Рассверипевший мрак едва не прибил волхва. Замечтался дурень, в тордетай лезет, а высоко мыслит, а какой длинный сопли не видит. Тордетай заступался.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 Я бы до такой гадости никогда бы не додумался, хоть все дрова бы у меня на голове перекололи. Гольш прав, не зря обабу заставил взять. Торгитай ахнул. Будешь обижать коней? Зачем коней? Кони не виноваты, а вот перепортить подпруги, ремни, тетивы ночью неслышно исчез. Лиска бродила у крохотного костра, спрятанного в ямке, но не обнаружила, когда вернулся искаль знал под одеяло. Утром на удивление мрак дрых долго. А когда наконец вскочил с седло, заявил весело: "Прям вон на тот гаёк, потом левее, проедем так, чтобы между нами оставалась лесная засика, хоть рожи их не разглядим, а то человеческого лица давненько не видывал". Торгютай обиделся. А у нас какие? Олег спросил осторожненько. Не перебьют стрелами? Тва я гадкая девка такое надумала, ты слышал? Я бы до такого век не допёр. Это всё одно, что плюнуть соседу в суп. Торгютай снова обиделся. Соседи по всему свету гоняются за нами. Так мы ж не знаем, зачем гоняются. Может, хотят спросить, кто нам шил такие штаны? Он пустил коня в голоп. Таргитай ткнул своего пятками в бока, привык за мраком двигаться бездумно, в чистом детском лице такое недоумение, что даже Лиска, переживающая лишь за Олега, возмутилась, крикнула срывающимся голоском в спину оборотню: "Ты злой! Таких даже звери не трогают". Мрак оскалил зубы. Верно, собаки не трогали, волки брезговали, зато люди. Ладно, не скулий, берег близко. Она недоверчиво покачала головой. Олег ничего не сказал. "Думаешь, ему сверху так уж всё видно? Понюхай воздух, мокрый и пахнет солью". Тонко вырезанный ноздри лиски дёрнулись, втянул воздух. Измученное личико медленно осветилось надеждой. "Чую. Вёрст 10-12, если по прямой, как ворона, или 100". Если полетит Олег. Ещё за версту слышали далёкий грозный рёв, глухие удары. Когда выехали на крутой берег, все ошалело, ухватились за седло. Они стояли на краю высокого скалистого берега. Далеко внизу волны, как горы, мерно накатывали на красный гранит, обрушивались исполинской тяжестью, расшатывали, ломали камень, выгрызали куски и уносили. Волны уходили вдаль, становясь всё мельче и мельче, но на том конце мира не видно ожидаемой полоски земли. Край света. Спросил Таргитай дрогнувшим голосом, размечтался, бросил мрак грубо. "Врежь ему, Олег. Остров Буян лежит прямо", врезал Олег безжалостно. "Его не видно. Это остров Старые Маги. Даже я не видел, но книги говорят". Сам Буян на краю мира. Хрустальный купол неба краем опирается на него. Он почти кричал. Скала содрогалась под их ногами. Глухой, но мощный рев приглушал слова. Воздух резкий, соленый и прозрачный. Мелкая водяная пыль поднималась от пены прибоя. Там высовывались и пропадали горбатые спины морских зверей. Троги таю почутились громадные клешни, горящие злобы выпуклые глаза. Близок локоть, сказал он с тоскливой надеждой. А ты уж придумай, как укусить, а лучше грызнуть, чтобы раз и тама. Они сидели у костра, разожжённого из предосторожности в ямке, когда сверху грохнулась птица, которая с каждым днём казалась мраку всё безобразнее, а лиски гордой и умной. Олег упал на кучку своей одежки, молниеносно оделся, так бодрался, проворчал мрак, с тревогой поглядел на коней. Добро, что не отпустили. Без них не обойтись. Лицо осунувшееся, желтое, в глазах метался страх. Мрак вскинул брови. На остров? Хрустальный мостик сотворишь? Торгитай, подпрыгнул. Олег, не вздумай. Кони подкованные в раз разнесут к чертям собачьим или собачачьим, никак не запомню. Он подождет зимы, предположил Мрак саркастически. Олег не отвечал. Пристрелян смотрел в серое небо, затянутое свинцовыми тучами. Там двигались тёмные тяжёлые массы, сталкивались в грязных массах глухо рокотало, поблёскивало. Сейчас полнолуние, проговорил мёртвым голосом. Чары сейчас бьют как молот. В этот день можно зачаровать воду, но только на час. Ежели не успеваем, а мы не успеваем, погибнем вместе с конями. Погибнем мы, погибнет весь мир, не только наши кони, рассудил мрак. А там старик отбивается, ему сил осталось на неделю. Тогда собирайтесь, сказала Лек, тяжело. Темнеет, я начну. В полночь мы должны свести коней на воду. В воду? Нет, на воду.